пытливо посмотрела в огромные глаза своего отца, полные какого-то странного выражения. Они сверкали могучим блеском. Повторю, возникло подозрение в естественности смерти вновь испеченной баронессы. Хотя доктора и подтвердили, что смерть произошла от разрыва сердца, и многие поверили этому. Но есть люди, которые угадывают истину. Первый из них – неутешный супруг убитый. Он рвет и мечет, желая узнать истину. Я подозреваю, что он сообщил кое-что и полиции, так как в доме я видела несколько незнакомых личностей, очень смахивающих насыщиков. Согласись. Это отбило у меня охоту держать при себе такую улику, как роза. В мое отсутствие могут произвести обыск, и тогда, правда, неминуемо выплывет наружу. Чародей с восхищением посмотрел на дочь и воскликнул ты предусмотрительнейшая из предусмотрительных женщин если бы у меня была помощница и подругой такая бабенка как ты клянусь я завоевал бы весь мир как жаль что ты <смех> Моя дочь, а не жена Довольно, шуток Ты, конечно, читал в газетах описание трагедии В Торгушинском доме Я думаю Сегодня они переполнены разглагольствованиями по этому поводу Но что меня удивило, так это то, что ни в одной не упомянуто о розах И меня это удивило сквозь зубы произнесла француженка. Я не могу понять, что это значит. Остается думать одно, что беснующегося супруга кто-нибудь уговорил не делать скандала и подождать, пока будет найден виновник. Весь анализ цветов не дал ни малейшего результата. а, -а, -а, а значит, его все-таки... производили негласно. Я подслушала разговор с самого Таргушина с домашним врачом. Последний уверял, как впрочем и остальные его коллеги, что смерть последовала от разрыва сердца. Сознаюсь, ты был прав. Говоря, что твоего яда не распознают и величайшие химики мира. Потому что его нашел гениальнейший из них. Доктор Сосье не напрасно славится на весь Париж и всю Францию своими удивительными открытиями в области химии. Его яды восхитительны. А главное, их не найдет в организме человека ни один черт. Неужели этот ученый дал тебе этот яд? Ты шутишь, моя крошка? Если бы ему предложили всю Францию и Англию в придачу, то и тогда он не согласился бы дать один грамм или одну каплю своих замечательных ядов. Но я все же добыл их, и с этой целью на время сделался даже... Лакеем Самым обыкновенным лакеем С хорошими рекомендациями Конечно, я жил под чужим именем А именно под именем настоящего лакея Франсуа Барпатье И поступил к этому чудаку-ученому Чтобы убирать его комнаты И ты украл его яды А затем применял во всех своих преступлениях Да, именно я украл их О, для этого мне пришлось целых три месяца служить в его доме. Я усердно убирал комнаты, стирал пыль и с вожделением поглядывал на заветные шкафы, где хранились те пузырьки и коробочки, которые должны были составить счастье всей моей жизни и препятствия к добыче их. В этом случае постоянно закрытые двери железного шкафа только разжигали меня. Каким же образом тебе удалось получить яды? Только благодаря тому, что доктор Сосье оказался таким же смертным, как и все, и поддался силе моего взгляда. Я загипнотизировал его, заставил дать мне все те яды, которые убивают бесследно. И даже подробно объяснить мне, как нужно обращаться с каждым. Затем я внушил ему забыть про все, а главное забыть и уничтожить запись, в которой были отмечены вес и количество ядов. То убийство на улице Важерар было произведено одним из украденных тобой ядов. Конечно. Помнишь, какой шум наделал это дело, окончившееся, однако, полным поражением медицинских знаменитостей. <свят> а, ни один из них не мог определить, от чего наступила смерть шести человек. И пришлось в конце концов остановиться на решении, что все как-то не смешно умерли от разрыва сердца. Забавно вышла история Ну, а доктор Сосье не догадался? А... Почему он не объяснил, что у него есть такие яды, что не оставляют следов? О, этот человек не от мира сего Он не имеет обыкновения читать газеты и интересоваться жизнью Парижа Счастье для тебя Небольшое Добыча оказалась в десять раз меньше, чем мы рассчитывали. Старый скряга, которого мы прикончили, оказывается держал деньги в банке и нам досталось безделиться. Это преступление свело в могилу мою мать. Mm -hmm. Вольно же ей было сохранять до старости сентиментальность. Слава Аллаху, что ты уродилась не в нее. Тобой я вправе гордиться. Ты достойная дочь своего отца. Вдвоем мы наделаем дел. Ошибаешься. Вдвоем мы будем работать недолго. Когда я достигну своего, то мы немедленно расстанемся. Так и знай. Ты получишь свою долю. Искать с дорога. Я рискую и иду на преступление в первый и последний раз в своей жизни. У меня нет, как у тебя, влечения к уничтожению человеческих жизней. Я безжалостна только к людям, которые ну, стоят на моей дороге. Делать гнусность из любви к искусству я не буду. Мы немедленно расстанемся, лишь все будет кончено. Это мое бесповоротное... Решение. Ты безжалостна, моя крошка, и забываешь, я все-таки твой отец. К сожалению. Ну, довольно. Поговорим же, наконец, о деле. Я еще не сказала тебе, что мать моей жертвы лежит в нервной горячке. Это та самая, которую... Надо убрать с моей дороги. Может быть, об этом... Позаботится судьба? Я никогда не рассчитываю на нее. Нет. Евдокию Таргушину надо убрать так же, как и дочь. Ты хочешь убить ее? Я? Нет. Ты забываешь, что мне не открыт доступ в комнату больной. Мое помещение вместе с комнатами моего воспитанника Совершенно изолировали Но ну, тогда что же, я не понимаю Ее убьет другое лицо Новый соучастник, ты с ума сошла, я не согласен Который не способен будет повредить нам Как и доктор Сосье Ведь Торгушина убьет нашим восхитительным ядом Ее родная дочь Алина? Ведь это... Сознаюсь. Но что же делать? Только одна Лидия в состоянии сделать это теперь. Ты загипнотизируешь ее, и она бессознательно послужит нам орудием. Видишь, как все просто. Да, no, но no, все-таки... Ты отказываешься, мой нравственный папаша? Это интересно Ты что же, ожидал, что я всех буду убивать собственноручно? Или, может быть, выписать одного из твоих парижских приятелей? Ты это хочешь предложить? Сумасшедшая Тогда всецело повинуйся мне Только Лидия Таргушина явится исполнительницей всех моих приказаний. Она ненавидела меня. Ты должен заставить ее полюбить меня. Она выживала меня из дома. Теперь пусть она умоляет меня остаться в нем и принять на себя все хозяйство. Понимаешь ли ты свою миссию. Отлично. Пусть она приходит. Она и придет. И скоро. Стук в дверь прервал этот интересный разговор. Вошла Розалия, неся на подносе бутылку вина и два стакана. «Я думаю, вам не мешает освежить горло после такого длинного собеседования», произнесла она, лукаво поглядывая на вспыхнувшую от злости Алину. «Вы опять подслушивали?» воскликнула та. «Не судите по себе. Очень мне нужно знать ваши мерзкие замыслы». Дерзкая тварь процедила сквозь зубы Саванш. В одном из переулков лежащих Близнявского стоял двухэтажный особняк инженера Николая Валерьяновича Лаурецкого, бросавшийся в глаза своей изящной архитектурой и прекрасной лепной отделкой фасада. Лаурецкий жил со своей 20-летней дочерью Зоей и пятью слугами, составлявшими весь его штат. Он был очень скромный человек, нетребовательный и большую часть своего времени отдавал работе. Он служил в одном из министерств и имел много частных заказов. Зарабатывал Лаурецкий огромные деньги, но, несмотря на это, вел очень замкнутый образ жизни». Знавшие его объясняли эту скромность и замкнутость не скупостью, а лишь тяжелой драмой в его прошлом, в которой главную роль играла его отсутствующая жена, замечательная красавица-испанка, взятая им с подмостков кафе Шантана. Немногие из друзей Лаурецкого помнили ее – Но все зато помнили, что Николай Валерьянович да и бы был жизнерадостным, веселым человеком. Он любил и широко жить, и общество, от которого совершенно отказался впоследствии. Подробности разыгравшейся в его доме драмы не знал никто. Говорили, что он поймал жену в объятиях любовника и выгнал их обоих среди ночи полураздетыми на улицу. Но все это сводилось лишь к области фантазии, ничем не подтвердившейся, кроме развитого факта, что преступная жена навсегда покинула дом обманутого мужа. Так что никто никогда больше ничего не слыхал о ней». Единственным впоследствием вторжения в его жизнь этой женщины остался двухлетний ребенок. Отец, погруженный в свое горе, в первые годы даже не вспомнил о нем и отдал на попечение бонны англичанки. Когда старые друзья спрашивали его о здоровье дочери, он делал такое недоумевающее лицо, Так несвязно отвечал, что все вскоре перестали говорить на эту тему, решив, что ненависть к жене перешла и на ребенка. И они были правы.